Максим Зарецкий Эпоха Звезд. 6 Лидер, глава 1, старший Кормак с трудом открыл глаза. Пробуждение было для него непростым, и ощущалось так, словно бы его сбросили с высокой скалы на острые камни, и при этом он каким-то чудом все еще оставался жив. И стало еще хуже, когда Кормак вспомнил. Почему он себя так плохо чувствовал? Столкновение с неизвестными практиками у лагеря культа темной реки. Они оказались не готовы к такому. Подняв взгляд, старший осмотрелся. Это было какое-то просторное помещение с минимумом мебели. Окон тут не было, лишь одна дверь. На стенах были установлены светильники на знакомых духовных печатях, которые обычно использовались во внешних землях. А из всей мебели здесь были разве что самые простые скамейки у одной из дальних стен. Судя по множеству пустых оружейных стоек, где должны были находиться копья, раньше это место служило чем-то вроде оружейной. Сам кормок находился сейчас внутри начерченного прямо на земле круга, который буквально не позволял ему двигаться и как-то использовать свою духовную силу. Место внутри круга едва хватало на то, чтобы лежать в нем, скрючившись, так что старший с трудом поднялся, пытаясь разобраться, во что теперь он вляпался. Мир перед глазами дрогнул, начав вертеться, точно кормок превратился в детский волчок. Пришлось еще несколько секунд потратить на то, чтобы с закрытыми глазами успокоить свою голову и зрение. И лишь немного придя в себя, он смог вернуться к изучению ловушки, в которой очутился. «Это сложный массив ограничений», еще и усилены печатями подавления духовной энергии. Уже это старший мог разглядеть. Кем бы ни были люди, напавшие на них, они хорошо подготовились. Да и сложность использованных массивов и печатей явно говорила, что люди эти были совсем непростые. Такое с его навыками точно не открыть, даже если бы была возможность дотянуться до своих сил. Рядом, всего в паре метров от Кормака, лежал без сознания Зотик. Черному рангу сильно досталось. Он был весь в крови и до сих пор находился без сознания. Старший попытался дотянуться до мастера, используя восприятие, но практически сразу понял, что барьер вокруг него не пропускает и восприятие в том числе, что тут же повышала сложность сдерживающего массива, пускай не на порядок, но достаточно серьезно. В этот момент в комнату зашел человек, отвлекая старшего Кормака от его занятия. Рослый мужчина или даже молодой парень лет 20 или максимум 23. Не имея возможности использовать восприятие, старшему приходилось полагаться исключительно на собственную наблюдательность и опыт. На лице гостя была прицеплена полумаска, закрывающая нижнюю часть этого самого лица. Глаза казались ничем не примечательными, совершенно обычными, как и длинные волосы, стянутые в хвост. Из-за того, что восприятие все так же не работало, Кормак не мог точно сказать, Насколько сильно пострадал этот парень во время столкновения с бывшим старейшиной Луны и Солнца? По ощущениям, во время их скоротечной схватки это был сильный красный ранг, пускай не пробившийся к пику уровня. Но даже так сомнительно, что даже такому молодому эксперту по силам справиться с черным практиком уровня мастера Зотика. Его опыт и способность в работе с массивами невероятны даже по меркам культа темной реки. И что теперь? Он пришел, чтобы устроить допрос? В голове появлялись один вопрос за другим, но как-то вяло. Кормак был немолод и за всю его жизнь успел повидать очень много, так что никаких иллюзий насчет себя и своего будущего не испытывал. Понимал он и то, что такие сильные практики, как этот парень, не могут действовать в одиночку, а это значит, что это враги культа. Новые или старые не столь теперь уж и важно. «Приветствую тебя, старший!» — приглушенный за маски голос вернул кормок в реальность. «В каком-то смысле рад снова видеть». «Не помню, чтобы пересекался с кем-то похожим на тебя!» После секундной паузы, поджав губы, ответил старший. «Мне даже интересно, узнаешь ли ты меня?» Неизвестный медленно поднял руку к лицу и стянул маску. — А он молод, намного моложе, чем мне показалось сначала, — мысленно удивился Кормак. — И почему он считает, что мы знакомы? Но нужно признать, что в чертах этого практика действительно было что-то неуловимо знакомое, и чем дольше старший всматривался в него, тем отчетливее он подмечал знакомые черты. Кто-то из прошлых учеников? — Я даже немного разочарован, старший. Кривая усмешка исказила лицо парня, хотя глаза его совсем не смеялись. «Раньше я мог считаться вашим первым учеником. Фил всегда по-доброму подначивал меня, говоря, что я слишком стараюсь, чтобы впечатлить вас». «Ты же... Айден?» «Да, это точно ты», — тихо сказал Кормак, наконец сложив все, что он увидел еще и услышав упоминание одного из своих старых учеников. «Я считал тебя мертвым». «Так многие думали», — кивнул он, спокойно вглядываясь в лицо старшего. «Для меня было крайне удивительно узнать, что уважаемый наставник и непререкаемый авторитет у всех беспризорников ручьев, особенно в нашей стае, оказался культистом. Еще и выяснилось, что нашу стаю вы взяли под свое крыло совсем не просто так». Оттайдена полыхнула таким убийственным намерением, что сердце старшего пропустило такт, а сам он непроизвольно попытался сделать шаг назад. Красный ранг. Опасный красный ранг. Такое не получишь, просто прорвавшись к нужному уровню, занимаясь медитациями и возвышаясь на одной только высшей алхимии. Впрочем, он и сам видел, на что способен парень. На себе это испытал. «Ладно». Айден практически мгновенно погасил убийственное намерение, вернув себе спокойствие. «Я бы хотел услышать от вас все с самого начала. Ваши задачи в поселке. Что происходило с беспризорниками после того, как вы отправляли их в культ? Что произошло с моей стаей? Где мои друзья?» Старший прочистил горло, хорошо ощущая на себе сфокусированное восприятие. Несомненно, в этом массиве, в котором он сейчас находился, были скрыты плетения, улавливающие ложь. Да и сам Айден, будучи красным рангом, легко мог различить ее сам. «Ты сильно изменился, мальчик мой», — мягко начал он, но тут же был прерван. «Прекращай», — оборвал он Кормака. «Говори по делу, без размазывания мыслей. Мне неинтересно твое отношение ко всему, что ты делал». «Только факты!» «Он не дает зацепить его эмоциями», — отстраненно подумал старший. «Неприятно, значит, придется попробовать петлять, если получится». Я помогал сиротам, детям, поставленным на грань выживания из-за безответственности местных властей. Давал им знания и защищал от подлецов и убийц. Помогал стать сильнее и найти свое будущее. Презрительный хмык Айдена ясно показал, что в эти слова он не верит, но прервать не стал, что уже хорошо. Ободренный этим, Кормак продолжил. «Дети обречены на то, чтобы стать преступниками или присоединиться к попрошайкам в качестве низших членов, или даже умереть голодной смертью. Я давал им еще один путь» присоединиться к величайшей фракции внешних земель. Да, мы не добряки, но разве ортодоксальные фракции такие добрые? Им плевать на всех этих детей, если те не демонстрируют очевидного таланта к боевым искусствам. А что происходит в культе с теми детьми, кто совершенно не имеет таланта к боевым искусствам? Вдруг спросил Айден, а его глаза изменились, став абсолютно белыми источая концепцию льда и пробирая кормака до самой души. «Хвост! Какой неприятный вопрос!» мысленно выругался старший. Он не считал себя хорошим человеком, как не считал и плохим. Вся его жизнь, помимо служения небесному демону темной реки, была связана с детьми. Ко всем из них он искренне привязывался и любил, как может любить наставник и учитель своих любимых учеников. Он ненавидел ту часть правил культа, связанную с тем, что каждый его член должен приносить пользу, в том числе даже своей смертью. Приводя своих подопечных в культ, он давал им величайший шанс стать кем-то действительно значимым, способным управлять своей судьбой и противостоять даже самым опасным невзгодам внешних и внутренних земель. Но взамен… взамен они проходили смертельно опасное испытание, и те из них, кто его не провалил, если не умирали, то становились живыми печами или материалом для жертвоприношений при создании устойчивых портальных конструкций. справедливо ли это старший кормок всегда считал что нет, но если не будут умирать они, значит придется приносить в жертву других. К тому же всем беспризорникам предлагался выбор, и практически никто не отказывался от шанса получить силу кровь и еду. Они все хорошо понимали, что провал будет означать для них. Кормак всегда подробно объяснял это. Наименьшее зло, так, кажется, это назвал небесный демон когда-то. И тем отвратительнее было то, что произошло со стаей Айдена. Проклятие! Как же быть? Отвертеться и сгладить углы может не получиться. «Я жду ответ!» — голос Айдена прервал размышление Кормака. «Что же, те, кто не способны заниматься боевыми искусствами, приносятся в жертву, либо используются в качестве живых печей», — озвучил он свои мысли. «Но все они знают, на что идут. Я и другие наставники из других городов предупреждаем подопечных о том, что будет, если они не справятся. И если они хотят продолжать купаться в грязи, то вправе остаться» но никто не готов на это ведь так это же так очевидно им предлагает путь к спасению человек который является непререкаемым авторитетом кто же откажется и все таки жертвоприношение значит я был прав кивнул айден переводя взгляд на лежащего бессознания зотика так что с моими друзьями старший предупреждаю сразу я почувствую вашу ложь и даже попытку увинуть от ответа «Меня не было в городе, когда вы ушли с экспозиции Зотика», — осторожно начал говорить старший. «Он даже не знал, что вы мои подопечные. Мы тогда еще не были знакомы. А его контакты с культом были сильно ограничены». «Фил, он видел, как меня фактически убил один из секты Луны и Солнца. Его заткнули?» «Думаю, они изменили его воспоминания» выяснил он. «На обычных людей эти техники работают практически без сбоев, если не считать некоторых ментальных проблем. Тут я могу лишь предполагать. Что с моей стаей?» «Ну...» — с откровенной неохотой начал Кормак. «Мастеру Зотику потребовалось много силы для собственного прорыва к черному рангу с помощью запрещенных техник темной реки» и для создания устойчивого телепорта. Когда я вернулся в ручьи, мне с трудом удалось восстановить все произошедшее, а когда смог вернуться в культ и поговорить с мастером, его статус уже был намного выше моего. Я просил без лишних подробностей. Что с моими друзьями? В голосе Айдена впервые прозвучала угроза. «Все, кроме Фила и Ино», «Мертвы», — после секундной паузы все же ответил старший. «Принесены в жертву вместе с другими бедолагами, которых собрал мастер, чтобы прорваться к черному рангу и после этого перенестись в культ Темной реки. Это против правил культа, но Зотик тогда не был его частью. Если честно, я думал, что он и тебя поглотил. Считал, что ты был вместе со всеми». Кормаку показалось, что в комнате стало ощутимо холоднее. Нет, не показалось. Каждый его выдох создавал облачко пара. При этом стоящий перед ним Айден такое ощущение полностью подчинил себе собственные эмоции. От него не ощущалось ничего, кроме холода и отстраненного интереса. «Разве он не мог прорваться к черному рангу самостоятельно, без запрещенной техники?» спросил он. «Возраст», — словно само собой разумеющийся пояснил Кормак. «Чем ты старше, тем сложнее становится подняться к следующему рангу. Можно сказать, что есть определенные временные рамки, отведенные на прорыв, после которых повышение ранга становится опасным или даже смертельным. В случае с мастером Зотиком он превысил все мыслимые ограничения. Его увлечение массивами отобрало у него много времени на красном ранге, а вместе с откровенной трусостью, когда он понял, что пора начинать свой прорыв к черному рангу, шансы умереть или сойти с ума в процессе уже были высоки. Запрещенные техники способны это изменить, так что его выбор был очевиден, а небесному демону был очень нужен мастер массивов уровня Зотика». В конце концов, после неудачи в поисках артефакта драконов, способного помочь в прорыве, у него не было другого выбора, кроме как обратиться к небесному демону. Мрачно подумал Кормак, отчасти хорошо понимая Зотика, ведь он и сам уже не мог подняться в ранге без запретного ритуала. Только вот использовать ритуал он не хотел, хорошо помня, как запретная техника бьет по разуму. «Фил и Ино, что с ними сейчас?» айдан изменился. Волосы на его голове побелели, а глаза... Старший отчетливо видел, что воздух над ними дрожал, словно бы под воздействием сильной духовной энергии. Фиил стал гением культа. Он долгое время провел здесь, помогая своему наставнику, который взял его под свое начало, а сейчас он является одним из личных учеников небесного демона. «Что же до Ино...» ее талант заметила одна из пяти верховных влады культа, и сейчас ста является ее личной ученицей. Оба они считаются лидерами молодого поколения культа. «Гении», — словно выпробуя это слово на вкус, повторил Айден, — «что-то многовато гениев для одной простой стаи», — очевидно, он подразумевал и себя тоже. Впрочем, тут старший Кормак был с ним согласен. То, что он показал во время скоротечного сражения, говорило, что и Айден является гением, ничем не уступающим своим бывшим друзьям. Да и красный ранг в таком возрасте – это очень сильно. Да, Фил и Ино тоже были красными, но в отличие от этого паренька, у них были все ресурсы культа и запретные техники, куда более опасные и сильные, чем простое жертвоприношение. «Совпадение», — предположил Кормак. «В нашей жизни встречаются совпадения и поудивительнее». «Почему они не попытались отомстить Зотику? Он черный ранг, а они личные ученики управителей культа. Не думаю, что с этим возникли бы проблемы», — спросил рассеянно Айден, хотя было очевидно, что он говорит скорее сам с собой. Старший все же ответил ему. Пойти против воли небесного демона — это все равно, что вызвать на себя смерть. Никто в культе не способен на это. Он — это культ. Он — наше небо. «Действительно, культисты», — хмыкнул парень. «Что насчет этого места? Зачем сюда прибыл мастер массива в сопровождении мастера-наставника? И что это за руины? Чем они так заинтересовали культ?» «Я был в качестве помощника, а вот зачем сюда отправили мастера Зотика, сказать не могу, не знаю. Сам он не рассказывал. То же самое касается и информации об этих руинах. Я просто не знаю, для чего они». Он не врал. Происходящее было загадкой и для старшего Кормака. «Не скажу, что рад тебя видеть, старый наставник» после недолгой паузы, сказал Айден, посмотрев в глаза старшего. «Мы еще поговорим позже, а сейчас мне нужно кое о чем расспросить этого старика. Спи!» Движение руки, и вот и же закрывает глаза, сползая на землю. А сам Айден перевел взгляд на второго пленника. «Пора перейти к более основательному и трудному допросу. Черный ранг не сломать так просто» а уж читать его получится только с помощью печати Фэл. Даже несмотря на то, что ему откровенно не хотелось впутывать в это принцессу, по-другому у него допрос провести не получится. Впрочем, возможно, ей будет полезно узнать, насколько разными и опасными могут быть некоторые фракции и люди в них. Мысли вернулись к Филу и Ино. Спасать их теперь, получается, не имеет смысла? Или... «Проклятие! Какая же паршивая смерть! Стать топливом для ублюдочного старикашки!» Мысленно вздохнул Айден, усиленно раскручивая внутри себя концепцию льда, чтобы хоть как-то уменьшить свою ярость и сохранить спокойствие. «Он заплатит, а что бы то ни стало!»